Глава 12. Особенности большого города. Как выяснилось позднее, Клавдий выполнял всяческие поручения и развозил разных людей, но считался своим человеком в связке Дитера и Ежи. «Кто такой этот поляк, я разбираться не стал, надеясь на то, что мне не придется с ним пересекаться». Ключи от квартиры мне вручил сам Клавдий, забрав взнос за первый месяц. Экскурсию проводить было особо негде, квартира не отличалась просторностью, в отличие от профессорских апартаментов. Он лишь расклонился в дверях, и как только я остался один, руки у меня буквально опустились. Я ощущал себя не более чем мигрантом, понаехавшим. Только вот прибыл я из другого мира. По крайней мере, квартира, в которой расположились комната и кухня с санузлом, была хорошим местом для начала моего пути. Первым делом я решил позвонить в императорский секретариат, но время было позднее, поэтому трубку никто не взял. Поэтому я позволил себе упасть на нерастеленную кровать, чтобы передохнуть после проваленного дела. Чтобы не говорил немец, долг я не забрал, значит, и дело было провалено. И тут я задумался. Российская империя. Немец, поляк, все обрусевшие, все живут здесь, перебрались в столицу. И она теперь главный плавильный котел мира. Стоило до этого додуматься, так аж гордость взяла. И я мечтательно заложил руки за голову, уставившись в потолок. Сон как рукой сняло, А может, я вообще зря вцепился в эту идею с Анной. Может, проще заняться работой с ростовщиком поплотнее. А дальше как пойдет. Но хорошо бы хоть иногда мотаться домой. Родителей повидать. Потом мысли пошли в разброс, и я не заметил, как уснул. Поутру же пришлось решать массу проблем. Я совершенно забегался. А вот за внешним видом здесь точно так же приходилось следить, как и дома. Только в квартире не имела стиральной машины или газовой плиты, только электрическая. Зато стоял небольшой холодильник. Хорошо, что с этим цивилизация данный мир стороной не обошла. И раз уж мне дали официальный выходной, я решил заняться обустройством своего временного жилища. На каждую новую трату в виде продуктов, одежды или заказа услуг постирочной в голове мелькало. Нет ничего более постоянного, чем временное. От этого я заминался в процессе покупки, иногда нервно отсчитывал купюры, но продавцы лишь улыбались. По возвращению я посмотрелся в зеркало и решил, что неплохо бы посетить еще пару мест или приобрести станок. Когда в магазине мне сказали, что безопасную бритву мне предложить не могут, я отправился в салон, где, вцепившись пальцами в подлокотники, сквозь полуопущенные веки следил за мастером, который той же самой опасной бритвой скреб мне лицо. Оставив за это чуть меньше рубля, я вышел на улицу, где попытался унять дрожь в руках. Непривычно, необычно. И страшно, по самое не могу. Но все же я это пережил и пообещал себе перерыть весь район в поисках бритвы привычного мне типа. К тому же, пока я бродил по улицам, мыслями я вернулся к Анне, и мне стало стыдно за вчерашние помыслы. Ради девушки я пошел на то, что многим и не снилось, а теперь вдруг так легко от нее отказывался. Поэтому я поставил себе четкую цель. узнать, что происходит, и снова попытался дозвониться в секретариат. Вежливый голос поинтересовался целью звонка, и тут же трубку бросили, едва я заговорил о своих намерениях. Я сердился, злость вновь проснулась внутри, когда единственный вывод подтвердился снова. Меня кинули, и остаток дня я провел, размышляя о произошедшем, но так и не смог вывести оттуда ничего нового. Единственное, в чем у меня пока так и не возникло никакой уверенности, в роли самой Ани. Вероятно, она и сама оказалась пешкой в чужой игре. Но как же все это было сложно. Вечером в дверь постучали. Я ожидал кого угодно, но это была девушка из сферы обслуживания. Совсем молоденькая, но в такой же рабочей униформе, как и в доме профессора Подбельского. Да, спросил я и замолчал в ожидании ответа. Стирка, готовка, уборка, протараторила девица и смущенно принялась перебирать пальцами длинную толстую косу. Здрасте, добавила она, уставившись в пол. Это вы всем жильцам предлагаете или только мне? Всем, прозвучал со вызовом ответ. Так надо вам чего или как? Не придется больше самим вещь носить. До меня наконец дошло, что от меня хотят. Я поинтересовался насчет стоимости. Все вместе стоило семьдесят в месяц. Я попытался сбить цену, но девица оказалась непробиваемой и расплылась в улыбке, лишь когда я согласился. Вытащила откуда-то бланк и протянула мне. Пришлось расписаться и лишиться еще части денег». Следующим днем, решив, что у меня уже все устаканилось, я намеревался вернуться к делам, и это бы непременно получилось. Утром мне принесли завтрак и выстеранную одежду. Я собрался, проверил финансы. Стоило бы теперь тщательно отслеживать все траты. Пара дней прошла, а я расстался с несколькими сотнями рублей. Когда я вышел на улицу, то уже всерьез задумывался о том, что лучше делать. и стоит ли пользоваться услугами извозчиков, или будет лучше ходить пешком. Вероятно, я бы смог принять решение, но меня отвлекли. На противоположной стороне улицы, прикрыв лицо дамской широкополой шляпкой, шла невысокая девушка. Она двигалась нервно, хотя пыталась не подавать вида, но выдало ее легкое покашливание. едва заметная со стороны, особенно, если не знать. Но кашель этот звучал настолько знакомым, что я не мог не узнать Элен. Что она делала здесь, сменив свой сценический вид на маскирующую шляпку и неброское платье? Я был уверен, что она сможет прояснить кое-какие моменты насчет ограбления». «Это существенно повысит мои шансы заработать на долге Апраксина».